Чуть больше двух недель назад. Ник со спутниками присели отдохнуть после долгой и опасной дороги. На них нападали еще дважды. К сожалению, потеряли двух зазевавшихся грузовых варанов. Отряд планировал использовать их для транспортировки емировых камней. Но, похоже, придется смириться с потерей тягловой силы. «Уверен, что в правильную сторону идем», — спросил его Ганс, разбинтовывая раненую кисть, чтобы Алекса смазала ее целебной мазью. Запасы руды приходилось экономить. Вместо ответа Ник кивнул на стену напротив них. Там красовалась одна из зарубок, оставленных когда-то хитиновым копьем. «Умно!» — хмыкнул Арист и подул на руку от боли. Тогда, если честно, Жнец и не думал, что сможет выбраться. Больше делал это для успокоения. Мол, надежда есть, значит, надо бороться. И вот теперь он снова на этой тропе. Только путь не такой легкий. — Ему лучше? — спросил Нику у Алексы, подошедший с баночкой мази. — Стабильно плохо, но жить будет. Я готовлю для него припарки из того, что есть, но скоро порошок закончится, и тогда будет поздно. — Не дергайся, Ганс, — попросила она парня, когда обработала его раны. — У тебя все в порядке? — поинтересовалась она у Ника, когда закончила. Тот кивнул, думая о своем. — А, ну да, на тебе же все как на саламандре заживает. — «Ладно, пойду с ним еще посижу. Ему легче, когда кто-то рядом присматривает». «Давай», — Ник переглянулся с ней, девушка опустила глаза. С последнего раза у них вроде бы опять наладилось общение, но он вовремя себя одернул и не шел на контакт, просто морозился. Такие события, наоборот, сближают, а он не хотел усугублять все еще больше. «Если надо быть бесчувственным ублюдком, то пусть так и будет». Ненависть для нее станет лучшим топливом, чтобы построить жизнь без него, а Ник займется своими проблемами. На том и порешил. — Все в порядке? — поинтересовался Ганс. — Женщины, они ведь сам знаешь. — Давай без лекции от альфа-самца. Притормози. — Хорошо, понял. Не лезу не в свое дело. Ариста примирительно выставил руку вперед. — Но, если захочешь. Да — Да-да, поплачусь, а потом утру слезки твоей лысой башкой. Ганс провел рукой по голове, словно проверял, выросли ли на ней волосы. Такого применения ей еще никто не придумывал. Они расположились на ночлег. В этот раз охранить лагерь поставили Фараджи. Вход в пещерный карман загородили тяжелым камнем, чтобы в случае чего выиграть время. Фехтовальщику досталась идеальное для его оружия сила – феноменальная гибкость. Тот мог прокручивать корпус вокруг своей оси и сносно себя чувствовать. Да что там, его постоянное дурачество с повернутой за спину головой заставляли Алексу иногда вздрагивать, а шутник пучил глаза и картинно умолял о помощи, пока не получал тяжелый подзатыльник от Брога, или все же подлобник. В общем, несмотря на сложность похода, их боевой дух оставался на высоте. Влажность в пещерах повышалась, и теперь вораны месили своими лапами грязь. Та прилипала к чешуе и засыхала, затрудняя передвижение живого транспорта. Приходилось останавливаться и магией воды смывать с животных этот лишний груз. В дороге караван уже вторую неделю, и что-то подсказывало, что они либо не туда свернули, либо Ник не совсем точно рассчитал расстояние. Эта мысль раздражала его, ведь было бы верхом глупости закончить все так. Однако спустя полдня Путешественники напоролись на очередную насечку и выдохнули. «Кажется, скоро придем». Пытался детальнее вспомнить события Ник. Для него тогда все было как в тумане. Состояние усталости, голода и расшатанных нервов. Это вам не шутки. «Ганс, можно тебя на секундочку?» К ним подошел Луппа. «Что такое?» – сплевывая, спросил Ариста. «Брок там нарыл. Короче, лучше сам посмотри». Ник переглянулся с другом, и они оставили Фараджа и ругающегося Кура заниматься мойкой ящеров. Здоровяк, крысолюд сидел, склонившись над чем-то в грязи. «Что там у тебя?» — хлопнув по плечу товарища, спросил Ганс. «Мать моя женщина! Тут где-то разливают!» Ник тоже выглянул из-за спины и увидел торчащее из грязи горлышко бутылки. Брок с чавкающим звуком достал стеклянный сосуд и принюхался. «Часов шесть пути!» Еще не выветрился спирт. Доказательство потормошил бутылку. На донышке плескалось несколько капель. Что будем делать? Оазис близко? Задал вопрос Ганс. Думаю, да. Если это опытная поисковая группа, то его уже нашли. Зараза! И словно в издевательство над ними, под потолком прошуршала летучая мышь. Верный признак наличия жизни неподалеку. Я предлагаю идти дальше, но с одним условием. Подумав, сказал Ник. Пустим кура в авангарде. Если что, создаст двойника. Нужно узнать, сколько их. Вы как хотите, но Саймона я не брошу. Не захотят отдавать руду. Мужчины переглянулись. Да похер на них, порешим гадов и все заберем. Воинственно сказал, подошедший сзади Карлик, и потом добавил пару ласковых, что бы он сделал сортами красных плащей. Суров! Лаконично и, как всегда, доусмысленно заметил Брок. Они вечно цапались в шутку с карликом. Кура ворчливо пошел по грязище вперед, в случае чего он на своем экзоскелете с легкостью убежит, но недалеко. Для лечения сенсея пришлось у всех выковырить из артефактов лишнюю руду. Даже Ник давно расстался с запасом на обезболивающем амулете. Остатки порошка слили в специальную колбу карлика. Это было что-то вроде песочных часов. — одной половине емирова руда, а в другой ничего. Кура смастерил этот артефакт для использования весьма полезного в разведке навыка – создание двойника. Его поддержание требовало постоянного расхода зеленого порошка. Из-за того, что часть народа спешилась, движение каравана замедлилось. Они напряженно слушались и глядели в оба. Помимо экспедиции, тут могли быть и монстры. Судя по всему, мясникам повезло, как мне в прошлый раз. Через 7 часов они получили сигнал от ворминга и остановились. Воины подошли к карлику, и тот знаками показал, что что-то слышал впереди. Ганс кивнул ему, и алхимик перевернул песочные часы. Порошок просачивался через тонюсенькое отверстие и исчезал еще в воздухе. От маленького разведчика отделилась неотличимая иллюзия. Она была раз пять легче оригинала, потому шустро ступала по грязи, не утопая в ней. Сначала все потешались над алхимиком за бесполезный навык, ведь он был не боевой. Но в городе темных Ворминг проявил себя во всей красе. Кура увидел то же, что и его марионетка. В любой момент мог растворить иллюзию, и отряд ничем не рисковал. Идеальный шпион, ну или отвлекатор внимания. Тут уж как фантазия разгуляется. Спустя пять минут он стал торопливо загибать пальцы. Когда кончились, начинал заново. Всего насчитали пятнадцать мясников. Они отошли назад к варанам и, перешептываясь, обсудили план. «Оазис там!» – шипел карлик. «Я собственными глазами видел. Ну, в смысле... Вы поняли, короче. На входе караул. Уже готовые вораны, груженные. Потише. Простите. Семь воранов набитых рудой, мужики. Нам даже собирать ничего не надо. Походу, они почти закончили. Их точно пятнадцать?» Карлик поднял глаза, вспоминая. — Думаю, больше, — наконец сдался он. Я не смог подойти ближе. — Да какая нахрен разница? Это им надо бояться. Вы чего? Идем. — Ты сегодня дюжи дерзкий. — Да задрало меня все. — Ладно, не заводись, — перебил его Ганс. — Тогда собираемся, возьмем свое по праву. Я пока проведаю, как там Саймон с Алексой. — Отдам им, — он показал на последний кусочек руды, торчащий из Ноксила, легендарного меча предков. «Скоро все закончится, незачем старику страдать». Все согласно закивали и пошли расчехлять амуницию. У Ника с этим все просто, танталовые кастеты только и ждали своего часа. Смертоносные, по-своему прекрасные, они были похожи на два хищника, напавших на след. Принц тоже с ними пойдет. Лезвия на его хвосте болтались круглосуточно. Хотелось, конечно, их снять, но разноцветному другу придется потерпеть до конца похода. Сейчас любая помощь сгодится, а Варан – давно уже полноценный член отряда, боевая единица с опытом. «Ну что, готовы?» – спросил всех Ганс. Сторожить девушку и раненого сенсея оставили Уппа, так было спокойней. Итого их пятеро против пятнадцати. Бывало и похуже. Особо не скрываясь, они кинулись в бой. Впереди всех Брок со щитом. Из-за его спины полетели кислотные гранаты Кура. Одна из них взорвалась над головой мясника, но не причинила вреда. Стража носила артефакторные шлема и следила в оба за входом. Прозвучал усиленный свист. Он пронесся по коридорам пещер, оповещая экспедицию о нападении чужаков. В Брога врезалась каменная глыба. крысолют покачнулся, чуть сбавив темп. Затем вторая, третья, и в итоге он встал на колено и, прячась от магических атак, принимал на себя первую волну ударов. Важно было понять, что собой представляют эти молодчики. Очевидно, уловки куры не работают, так что придется идти в рукопашную. Ворминг отделился от группы. Теперь авангардом шли Ник и Фарадж. Фехтовальщик так ловко уклонялся от камней, что даже завидно. Гибкость мастера душ завораживала. Жнец поступил проще, отбивал подачу металлическим кулаком. Пыли крошки разлетались в стороны. Далее в ход пошло пламя. И тут Ник принял все на себя, специально подставившись под огненный каскад. Удивиться бойцы не успели, потому что он выпрыгнул из искусственного пожара, как дьявол, и страшным ударом в корпус отбросил противника на камни. Тот отпружинил и упал в землю. Его тело подхватил увеличившийся в размерах брок и с остервенением впечатывал в стену. Несмотря на натиск Ника, боец был жив. Экспедиционный корпус щедро оснащали военные чиновники. Защитные атакующие артефакты были у каждого члена отряда, так что придется повозиться. Со вторым они справились уже в паре с Фараджем. Жнец щемил мага в сторону напарника, пробивая барьер двойками и тройками, как боксерскую грушу. Враг успел его выставить перед собой и с ужасом наблюдал, как выскочивший из ниоткуда воин проламывает купол, оставляя трещины после каждого удара. Он так привык находиться в безопасности за этим ограждением, что опешил от такой наглости и напора. Паника читалась во всех движениях мясника. Стоило защите распылиться, как серия тычков со спины деактивировала последний рубеж артефактов. Еще чуть-чуть, додумать плащ не успел. Его жалкий мечик, выставленный против двух пудовых кастетов, не выстоял секунды. Блестящая белым светом рука попросту сломала металл. А затем из шеи караульного вылез клинок фараджа «Отлично!» – бросил Ник, когда спутник добил противника прицельным ударом. Это экономило им время. Брок со своим тоже закончил. «Что там, Кура? Много их?» Карлик заглядывал внутрь оазиса еще во время драки. Он был уверен, что ребята разберутся и без него. 15 Бегут сюда! Трое носителей!» «Черт!» – Ник поиграл с желваками. «Его ждет дочка!» Почему бы им просто не сдохнуть? Я пойду первым. Будет страх, не мешкайте. Хорошо. Он подпустил врага поближе и рванул вперед. В него моментально впился желтый сушающий поток то ли песка, то ли еще какой гадости. Видимо, обычных людей это разрывало на куски, срезая кожу, мышцы, сухожилия. Как же плевать. Он выпустил ауру страха, и это заставило шарахнуться бывалых воинов. Сзади раздалось кряхтение. Топанье тяжелых шагов, его двухметровая каменная глыба отправилась в полет. Это Брок баловался магией земли. Махина попала прямо в центр построения. Одного несчастного сразу вдавило в грунт, еще троих отбросило в стороны. Ник знал, что все они живы. но Защита защитой от сотрясения мозга никто не отменял. Тела простых людей не способны безнаказанно выдерживать такие перегрузки. Страх без проблем позволил добежать до группы и посеять несумятицу. Удар в лицо, и красный плащ летит в нокаут. И не просто падает, а оставляет за собой длинный след. Вправо-влево он раздавал сильные тумаки и заставлял воинов бросаться в рассыпную. Их мечи не причиняли ему никакого вреда, а магия лишь ранила своих, заставляя тратить Емирова камни в артефактах. Вокруг проносились взрывы и крики, фарад брок не отставали от жнеца. Гигант с каменным щитом в руке и дубиной тоже заставлял тесниться сразу четверых. Хитрый Кура создал реплику и отвлекал ей двоих магов, и еще двоих самим собой, забрасывая поле боя ослепляющими колбами и взрывоопасными гостинцами. Это выиграло время. Вскоре объявился первый носитель, Макс с мордой крокодила и двумя булавами. Какой-то метаморфоз? Мускулистое тело мясника рвануло ножница и тут же засыпала серией тяжелых ударов. Пропускать махи дробящим оружием, ох, как не хотелось. Пусть кожа и выдержит, но вот кости спасибо не скажут. Поэтому пришлось блокировать напор воина. Носитель угроз в армии отличался от мясников. В знак принадлежности к этой касте, помимо плаща, они носили красную повязку на плече. Их статус в обществе и жалования были на порядок выше. Теперь в народе продвигали идею, что они лучше жнецов. Нику так-то плевать, какая там униформа. Крокодил или слон перед ним. Оценив уровень мастерства противника, он схватил мага за руку и резко потянул на себя, пробивая кулаком в живот. Крокодилье пасть впилась в плечо в надежде перекусить побольше кровеносных сосудов. Оба, считай, в клинче сошлись. Сила тычков булавы снизилась, поэтому парень пропустил парочку скользящих ударов. Ничего страшного. А вот рептилия поплатилась за свою наглость. Жалобный скулёж И вот недокрокодил с поломанной буквой «Г» пастью крутит мордой туда-сюда. Оружие упало на землю. Руки держатся за голову. Ник закончил его мучение, выпустив лезвие из кастетов. Оторванная башка плюхнулась на зеленую травку. Ганс тоже только что покончил с носителем. Это был парень со светящейся кровью. Такое чувство, что по ней текла лава. Он не знал, что это дает владельцу, но радовал факт, что носитель остался теперь один. Пока они возились сильными противниками, остатки отряда сумели перегруппироваться и построиться в легионерский полукруг. Сзади стояли двое магов с рюкзаками, набитыми рудой, и держали барьеры. Один из зеленого дождя, излечивающий раны союзников и наносящий урон чужакам, а второй фиолетовый. Его свойства Ник не знал, но он, как туман, стелился под ногами воинов. Расклад сил 9 против пятерых. Маги стояли на готове. Иногда полили по кура, чтобы отогнать назойливого Ворминга. Он то и дело бросал скучковавшихся взрывоопасные поделки. «Придется повозиться», — Ни кутер солбакровь, ни «Не свою. В очередной раз заляпался. Не мог он чистеньким выходить из драк и всегда завидовал таким, как Ганс и Сенсей. Им не случалось потом долго отмываться, чтобы не носить на себе этот неприятный запах. А если я скажу, что нет?» — улыбнулся Ариста. «У тебя есть план?» «Да. Отключи мозг и беги на них. Доверься мне». Ответил Ганс и закрыл глаза. Его тут же загородил щитом Брок. Где-то сбоку, как послушный пес, принесший палочку, семенил принц. Правда, вместо игрушки в зубах трепыхался полумертвый плащ и умолял пощадить его. Варан зарычал и, остановившись, помотал головой. Хруст, последний стон и тело обмякло. «Хороший мальчик». «Окей, бить так бить, это даже проще». Он не знал, какие козыри припасены в рукаве друга, но уже увиденного было достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов и довериться боевому товарищу. В этой драке Ник потерял порядка 700 душ. Крокодилья голова отправилась в копилку новых слоев сосуда, но вряд ли эту трансформацию назовешь полезной. Жнец давно привык решать вопросы грубой силой, хоть и по достоинству ценил мастерство искусственных фехтовальщиков. Может, потому что он зол на этот мир? Неважно. Воин уже несся с ухмылкой на приготовившихся к обороне мясников. Чуть позади мелькал силуэт Фараджа. Массированный огонь нещадно колошматил антимагический щитника. Фиолетовая дрянь снижала скорость передвижения, превращая воздух в вязкую субстанцию. Но он упрямо продвигался вперед. Неожиданно человек с красной повязкой повернулся к задним рядам, Туда, где стояли маги с рюкзаками, наполненными рудой. Носитель угрозы ослепил своих же барьерщиков вспышкой света и выкинул за пределы круга. Это заняло секунд пять, но для Ника достаточно. Заслон сломался, и строй разрушился. Образовалось толчья, в которой прав тот, кто сильнее. А сильнее был жнец. Первым делом он выбил весь дух из очнувшегося, словно от гипноза носителя. И после того, как последние амулеты полопались, Проткнул предателя лезвиями. Сила горячей струи втекла в сосуд. Дальше была просто резня. Что ж, благодаря этой стычке он неплохо так развил свой потенциал. Плюс столько эмировых камней они за всю жизнь не потратят. Враг побежал. Пришлось разделиться, чтобы добить остатки. Ник пустился за своим жмуриком. Технично закончил начатое и снял перчатки, чтобы прополоскать рот водой из фляги. К нему подбежал принц, сокровавленным от ударов хвостом. Питомец тоже постарался на славу. Молодец. Парень погладил разноцветного ворана, вздохнул, и улыбка промелькнула на губах. Они справились. Взята новая ступень. Он стал еще ближе к Ките. Ты только дождись меня, родная. Он положил костетового юки ящера и окинул взглядом оазис. Тогда в первый раз Ник не смог оценить по достоинству это месторождение. Оно было кратно больше, чем райский П-13, который команда Жнеца отдала правительству. Вдали виднелось старое озеро, где его ранила дикая кошка. Лес ширился за горизонт и начинался буквально сотни шагов от поляны на входе. Здешний воздух чист настолько, что казалось ты на поверхности, а не в душных коридорах подземелий. От мыслей и созерцания его отвлек шипящий принц. Зверь встал в боевую стойку, прижался к земле, готовый в любой момент к прыжку. К ним шел улыбающийся Ганс. — Ник, ты чего там? Идем к нам! Ребята уже добычу делят, мы победили! Он на радостях скинул прославленный Ноксил вверх. — Тихо ты! Пришлось даже взяться за веревки на сбруи варана, придавливая того к земле. «Успокойся — Успокойся! Но странное поведение умного ящера не вязалось с происходящим. Он увидел, что питомец не сводит внимательного и агрессивного взгляда с Хьюза. Аристократ вел себя, как обычно. Если вспомнить, на днях ворон тоже не жаловал Ганса. Лысый мечник, как и Ник, достиг своей цели. Мечник. Сейчас, как и всегда, у Ника за спиной был плащ на зрение. Именно им он смог вычленить зелененький камушек возле гарды Ноксила. Он же сказал, что потратит его на Саймона. Почему? Фигура друга растворилась. Воинские рефлексы дернули тело назад, но поздно. Пространственный рывок сократил дистанцию, чтобы нанести точный удар в живот. Плоть разрезалась. Клинок высунулся из-за спины, алая кровь потекла на траву. Рядом резким толчком ринулся в бок принц. Варан как бешеный убегал прочь, зигзагами уклоняясь от заклинаний Ганса. Тот обрушил целый дождь стихий на питомца, попытки остановить бегство. Ник не увидел исхода этой атаки, потому что рухнул на колени. Кровь пошла ртом. Его уровень регенерации должен был закрыть кровотечение, но такое ощущение, что внутри все тверденеет, будто его вес становился больше. «Уже почувствовал?» – спросил его Ганс. «Это яд из глаз каменного паука». Он аккуратно вытирал меч тряпочкой. Кура на славу постарался. «Как же еще убить жнеца?» Ник берег силы и перевел взгляд в бок. Хьюс присел рядом с ним на корточке. Почему же ты не рассказал другу правду, Ник? Зачем так долго носил себе? Он так расстроился, когда я ему открыл глаза. Где Ганс? Знаешь, чтобы пленить вас, людей, не нужно никаких пыток и превозмоганий. Вы сами готовы надеть на себя хомут. Надо ли ждать вам желаемое? Хью встал и толкнулся погом бывшего друга на спину. Ник сжался в позе эмбриона, чтобы экономить энергию. Только вот ты не захотел жить вместе с Сашей и Китти. Променял их на какой-то вонючий подземный мир. Это обидело меня. Какое-то время они помолчали. Ганс, а точнее тварь, что захватила его тело, с наслаждением вдыхала в воздухе мировой сокровищницы. Как приятно. Я ведь раньше и на километр не мог приблизиться к таким местам. А теперь, теперь мы заживем по-новому. — Идем, Ник, покажу тебе кое-что. Он взял его грубо за шиворот и поволок по траве к выходу. — Какая еще правда, что он несет? То, что я и иномерянин? Ну так каким боком тут Ганс причастен? Или я чего-то не понимаю? В любом случае он осознавал, что регенерация и сопротивляемость к ядам не работала. Точнее, существенно снижена. Простой человек не выдержит окаменения изнутри. Организм жнеца всеми силами боролся с заразой. А если учесть отсутствие антиболевого амулета, то это ад какой-то. Диафрагму и нервы рвало краями камней. Ткани силились зарасти и снова повреждались, доставляя хозяину еще большее неудобство. Приехали, смотри. Упа, объятый темной скверной, тащил на себе сопротивляющегося Саймона. Тот совсем уже превратился в престарелого деда, но давал отпор. Однако темные сгустки не причиняли мутанту никакого вреда, Успокойся! Крайне врезал несколько раз сенсею по лицу и в живот. Тот обмяк. А, Лекса! прохрипел Ник взглядом еще девушку. Саймона поставили на колени, и без долгих вступлений Ганс отрубил ему руки, а затем ноги. Помнится, он проделал то же самое с этим телом, показал на себя Хьюз. Теперь мы квиты, все закончится быстро. Просто пусти меня сюда. Он ткнул висок тренера пальцем. Тот был без чувств, но, судя по всему, живой. Этой твари зачем-то нужен разум Саймона. Он будет жить, но такое сложно назвать жизнью. Пожалуй, плечами угроза. «А вот ты мне не нужен, Ник. Прощай. Твой запас души сякнет, и ты подохнешь. Оттащи его подальше от источника руды, чтобы не восстанавливался. Жнец не достоин быстрой смерти». Брок кинул тело в седло варана и привязал, сам сел на второго. Большая часть внутренностей уже превратилась в камень. Скоро недостаток кровоснабжения скажется на нижней половине тела. Ноги атрофируются от некроза, а когда камень доберется до легких, уже никакая регенерация не поможет. Мимо проносились коридоры мертвой дороги, а Ник провалился в забытье от потери крови.